«Я очень хочу сохранить свою бронзу». и «Я тоже непроизвольно признался Макдональд». «Как? И у вас появилась бронза? Нечто в этом роде». Австралиец неопределенно покрутил в воздухе пальцем. «Я, право, не менее вас озабочен сохранностью, а вернее стабильностью груза». «Эти вещи реальны, Чарли». Понимающе кивнул Смит. «Во всяком случае, они построены из атомов, как мы сами, как окружающая нас природа». У меня есть портативный спектрометр, я проверял. Звучит обнадеживающе, ежели вам не приснилось все это. Статуэтки, проверка, спектрометр. А ваша жизнь не приснилась вам, Чарли? Что, если мы с снимемся самим себе? Ну, такое вообще не поддается проверке, поэтому Бог с ней, с философией. Я, знаете ли, до самого последнего момента был убежденным материалистом, хотя и посещаю ради приличия приход,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 «Саббаса, что взять? Болван, темный, полуграмотный человек. Но вы-то, вы, Бобби, понимаете, надеюсь, что эти девки умеют лишь страстно стонать да вскрикивать по в надлежащие моменты. Ничего более. Какие девки Чарли?» Смит изумленно раскрыл глаза. «Такие», — проворчал Макдональд, — «золотые и бронзовые, пропадя не пропадом». «Вы долго намерены здесь прохлаждаться?» — спросил он, круто меняя тему. «Не пора ли в дорогу? А зачем?»